Глава седьмая. Система ЭЛИО. Генеральный штаб ВКС Конфедерации Солнц. Адмирал Шайгалов, закончив просмотр полученных данных, был вне себя. «Каков наглец!» – у Николая Сергеевича от негодования даже дрогнул голос. Подняв тяжелый взгляд на начальника мнемонического отдела, он переспросил. «Полковник, насколько полученная таким путем информация заслуживает доверия?» «На сто процентов», — ответил тот. «Наш осведомитель действовал по мнемоническим каналам, и этим, по-моему, все сказано». «Хорошо». Адмирал хоть и не до конца разделял его уверенности, слишком уж вызывающими наглыми выглядели действия верхушки Нового Света, но от дальнейших вопросов воздержался. «Что тут еще выяснять, когда действовать надо?» С досадой подумал он, а вслух добавил. «Выводите информатора из-под удара». «Слушаешь что-то еще? Иди». Если потребуется, свяжусь позже. Когда за полковником закрылась дверь, Шагалов, дождавшись, пока сработает информационная защита, начал отдавать необходимые распоряжения. Аналитический отдел с пометкой «Срочно». Отследить все сделки, касающиеся покупки земель на планете Эригон. Послать в Совет Безопасности миров запрос от моего имени. На сутки прекратить визирование любых сделок по недвижимости в указанной системе. Принято. Информационная система. Отчет по наличным силам космического флота корпорации «Новый свет». Через секунду перед адмиралом уже разворачивалась объемная схема пространства с четкими маркерами космических кораблей. Данные по подвижкам за истекшие сутки. Схема изменилась, но ожидаемого результата адмирал не увидел. Что ж, тем хуже для Дориторина. Но каков наглец. Связь. Резерв флота. Капитана Крамцева. Тихий щелчок, и в сфере голографического монитора появилось изображение одного из отсеков жилой палубы крейсера «Решительный». Капитан Крамсов услышал вызов, повернулся, и его лицо заполнило объем, перекрывая иные детали. «Господин адмирал, наверно мне...» «Знаю, что все в порядке», — прервал его Шайгалов. «Денис Семенович, ты знал Кирсанова?» «Да, одно время служил под его началом». «Тем лучше. По резерву тревога». Старт по готовности. Цель прыжка. Система Эригон. Инструкции получишь с спецфайлом. Там все разъяснено. Удачи. Жду сеанса связи сразу по выходу в границы системы. Понял вас, господин адмирал. Крамцев встал с кресла, в котором сидел до момента вызова, и его изображение сразу отдалилось, став маленьким. Разрешите действовать. Действуй. Эригон. Недра ледника. Иван Андреевич, вездеход повернул. Отлично. Минут через пятнадцать будет тут. Кирсанов мысленно уже все решил для себя. Значит так, Саша, слушай внимательно. Отреагировать они, конечно, успеют. Сигнатуру машины, подошедшей так близко, скрыть будет трудно. Я постараюсь. Тригалин за истекшие двадцать минут успел подумать о многом. И даже наметил для себя предварительный план действий. Я не сомневаюсь, что ты будешь стараться, но для успеха одного старания мало. Нужно удерживать маскировку как можно дольше. Теперь по непосредственным действиям. Как только поймешь, что вездеход обнаружили, сразу вырубай все системы, чтобы ими не воспользовался противник. И переходи на личную защиту. Прикрываешь и себя, и меня. Сколько сможешь. Там счет пойдет уже на секунды, если подберемся достаточно близко. А что будете делать вы? Иван Андреевич достал импульсный пистолет системы Гюрза. «Убивать», — коротко ответил он. В этот момент рассудка Тригалина коснулась острое чувство тревоги, и поэтому он никак не отреагировал на последнее утверждение Кирсанова. «Иван Андреевич, активный сигнал! Еще один! Это тоннельный вездеход! Куда движется? В сторону от нас и вверх. Трудно различить. Помехи. Такое впечатление, что его пытаются прикрыть мнемонической защитой, но рыхло». Что такое рыхлое, Кирсанов выяснять не стал. Он внезапно напрягся, весь превратившись в слух. Затем поднял оружие и поманил за собой Александра, двигаясь по той трещине, по которой они сами недавно спускались в пещеру. «Тихо!» – предупредил он. «Что случилось? Я ничего не воспринимаю там!» Сказал тихо. «Слушай, Саша, сейчас не имплантами, а ушами!» Тригалин замер. «Люди, обладающие мнемоническими способностями, сильны там, где наличествуют кибернетические системы». Немногие из избыточно имплантированных личностей, встав на путь дальнейшего развития своих уникальных способностей, шагнули за обозначенные рамки, распространяя термин «киберпространство» на проявление природной энергетики, адаптируя привычные законы и приемы манипуляций виртуальным пространством на сложную ткань естественных явлений. Одни видели в развитии подобных способностей следующую ступень эволюции разума, другие не принимали их всерьез, третьи откровенно опасались мнемоников и кебрайкеров, не понимая их, подвергая фобиям и гонениям. Манипулировать природными энергиями непросто. Даже правильно читать их, адекватно воспринимая показания сканеров, способны далеко не все. Среди льдов необитаемого северного полушария Эрегона количество активных кибернетических систем сводилось к минимуму, исчисляясь единицами. Александр старался понять, что так взволновало Кирсанова, но пока ничего подозрительного он не видел. Трещина как трещина, сканируется нормально, без помех. Сверху внезапно послышалось металлическое позвякивание. Затем вниз, искрясь в свете фонаря, посыпалась ледяная крошка. Кирсанов, сделав знак рукой и подняв импульсный пистолет, отступил вглубь пещеры, но фонарь не выключил. Примерно через минуту в расселину, разматываясь, выпал трос. Затем раздался уже явственный скрежет. «Подошвами скафандра по льду», — подумалось Александру. И в тот же миг он ощутил Кебрайкера. Словно удар в голову, сильный, болезненный, оглушающий. Он смутно видел, как по тросу соскользнули две фигуры в скафандрах. Собравшись, он ударил в ответ. Первый человек приземлился на ноги, второй неуклюже мешковато рухнул боком. Мнемонический удар Тригалина, если не достиг цели, то оглушил противника, заставив его не вовремя разжать пальцы. Впрочем, Герберт Хайт тут же вскочил. Герда, откинув, забрала шлема, чтобы Иван Андреевич мог увидеть ее лицо, крикнула «Оно ну немедленно остановитесь, оба!» Герберт Хайт и Александр Тригалин были молоды и импульсивны. Им обоим не хватало опыта, они ощущали острую нехватку подконтрольных систем. Привычная для их разумов среда обитания исчезла, как только были блокированы спутники, и рассудок обоих искал выход, невольно обращаясь к единственно доступному способу манипуляции с новой стороной виртуальности. Они по ходу развития событий быстро и болезненно учились воспринимать природные энергетические процессы, но в данный момент оба, как бесноватые, ринулись навстречу друг другу, но не в реальном пространстве, а там, за чертой. Когда сознание вернулось к Александру, он лежал на камнях с открытым забралом гермошлема, и стылый воздух пещеры через дыхательный фильтр болезненно врывался в разодранный спазмом удушья легкие. Он мучительно скосил глаза. Видимо, прошло минут десять. В стене пещеры курился паром прорезанный лазерами проход, в горловине проложенного тоннеля застыл вездеход. Иван Андреевич и Герда стояли неподалеку, тихо беседуя. Он со стоном сел. В глазах двоилось. Никто не бросился к нему, предлагая помощь, но рядом, метрах в трех, внезапно возникла еще одна фигура. Кебракер шел со стороны озера талой воды, его пошатывало. Сев на валун, он провел ладонью по лицу. До слуха Трегалина долетело едва слышное сиплое ругательство. Затем раздался скрип гравия, шаги и голос Кирсанова. «Значит так, Герберт, еще одна подобная выходка, и я тебя изолирую». В голосе Ивана Андреевича прозвучали такие нотки, что Александр, став невольным свидетелем разговора, ни на секунду не усомнился. Он сделает, что пообещал, и это будет иметь для Кебрайкера самые скверные последствия. «У меня что, есть выбор?» — хрипло огрызнулся Хайт. «Пока что есть, несмотря на все, что ты сотворил. И что я должен сделать? Во-первых, не трогать никого из состава группы». Кирсанов интонацией подчеркнул последнее слово. Можешь тихо изнывать от ненависти, этого запретить не могу. Но знай, тронешь Александра, пожалеешь. Ему об этом скажите. Скажу, не сомневаться. А сейчас постарайся соображать быстро, времени у нас в обрез. Либо ты с нами, и тогда я обещаю, что замолвлю за тебя слово, когда все окончится, либо против нас, и в таком случае я ничего не смогу для тебя сделать. Даже взять с собой на борт вездехода». «Небогато в плане перспектив», — криво усмехнулся Хайд. «Если соглашусь заставить работать в связке с мнемоником, у вас будут разные задачи, ну а физическое соседство как-нибудь переживете». «Ладно, допустим. Что придется делать?» «Драться с теми, кто прилетел за артефактом». «Сколько их? Мнемоников?» «По нашим данным, четверо. Пока четверо. Учти, Хайд, скоро здесь будут силы флота. Одно дело, если тебя приведу я, совсем другое, если вытащит из под льдов космодесант». «Выбирай, но быстро!» «Я уже выбрал», — буркнул Герберт. «Но своему мнемонику, скажите, пусть не подставляется и ко мне тоже не лезет. С Александром я договорюсь. Если решил, давай вездеход. Конкретную задачу получишь на борту». «Один вопрос». Герберт встал, решившись посмотреть в глаза Кирсанова. «Герда вам все рассказала?» «Да. Больше вопросов нет». Хайт пристально посмотрел на Кирсанова, будто увидел перед собой некую диковинную для него разновидность человека, а потом, тряхнув головой, побрил к вездеходу. Недра ледника. Борт тоннельного вездехода. Тригалины и Хайт, расположившись на максимальном удалении друг от друга, работали, выполняя каждый свою задачу. Но благодаря сумме усилий мнемоника и кибрайкера Иван Андреевич наблюдал за событиями, развернувшимися в двух десятках километров отсюда. Пещера изменилась до неузнаваемости. В одной из стен зияла огромная дыра, выход проложенного под углом к поверхности тоннеля. Машина, пробившая его, стояла тут же. Нелепая на вид, но когда присмотришься, вполне функциональная, хоть и собранная наспех конструкция из трех горнопроходческих установок, соединенных вместе. Шесть лазеров по периметру, ажурные, но крепкие, способные выдержать серьезную нагрузку приводы. Шесть колесных пар по две оси в каретке, каждая из ведущих платформ развернута под углом в 120 градусов друг относительно друга. На всем протяжении пути вездеход двигался по тоннелю, упираясь колесами в его стены. Получалось три точки опоры. Шипы, предназначенные врезаться в базальт, легко проникали в лед, удерживая многотонную конструкцию во время спуска даже при полуторном тяготении рейгона. Сейчас вездеход, сумевший пробить тоннель диаметром в 50 метров, стоял в стороне от устья прохода, метрах в двухстах. От него к берегу озера Талой воды тянулись толстые кабели энерговодов высокого напряжения. Помимо ядерной установки вездехода, в назревающем эксперименте должны были принимать участие 10 мобильных генераторов, развернутых прямо в пещере. Около десятка андроидов, запрещенных в центральных мирах пехотной конфигурации, образовывали боевое охранение, четверо мнемоников группы Липатова, завершив сканирование артефакта, определили точки входа энергосети и теперь, используя универсальные полиморфные разъемы-липучки, крепили к помеченным участкам обшивки толстые глинцевитые кабели. Все приготовления четко, как на ладони, наблюдали Иван Андреевича Герда. Тригалин прикрывал тоннельный вездеход, маскируя сигнатуру, приближающуюся к пещере машины, изображение же в сферу голографического монитора транслировал Кибрайкер. «Мы должны атаковать немедленно!» – с досадой произнес Кирсанов, глядя на то, как мнемоники завершают последние приготовления к эксперименту. «Быстрее двигаться нельзя! Еще минут десять!» – ответила Герда. «Десять минут вечность!» – Иван Андреевич сжал кулаки. «Боюсь, не успеем. Только бы у них ничего не вышло!» А что там происходит? Они определили точки входа в энергосеть, хотят подать питание, чтобы считывать сигнатуры. В результате артефакт, скорее всего, будет разрушен, но они получат бесценную информацию в виде карт энергетического сканирования его устройств. И что? На основе полученных сигнатур можно восстановить принцип действия любого устройства, понять, для чего оно было предназначено, какую механическую либо энергетическую работу производило. Варварский, но результативный метод. Он потянулся к креслу Тригалина, тронул его за плечо. «Саша, снимай защиту. Быть может, внезапное появление сигнала от нашего вездехода задержат их?» Тригалин открыл глаза. «Вообще снять защиту?» «Нет. Нас прикрываешь по-прежнему. Герберт, ты как?» «В норме. Картинка отчетливая?» Спросил Кебрайкер, не открывая глаз и не меняя позы. «Да. Тогда не дергайте меня. Если что случится, сам подам знак». «И вот ещё что. Корпы, по всей видимости, до сих пор уверены, что перед ними генератор инсектов. Почему так решил?» Тут же отреагировал Кирсанов. «Эмиттеры суспензорного поля. Их сигнатуры читаются по периметру вокруг вездехода. Подключены к питанию. Кто угадает, зачем?» Впервые в жизни Александр едва ли верил собственным ощущениям. Сняв защиту с вездехода, он переключился на восприятие процессов, происходящих в пещере. Похоже, Герберт был прав. Никто из четверых мнемоников не отреагировал на сигнатуру, появившуюся в десяти километрах южнее пещеры. Все их внимание было сосредоточено на артефакте, и в то же время они находились внутри периметра, очерченного митерами суспензорной защиты. Они ждали. Готовились к худшему, понимая, что включение системы генератора, служившего инсектом для подвижки планет, может вызвать катастрофические последствия. Что же они за люди? Неужели сигнатура работающего устройства для них важнее всего на свете, и ради нее они готовы пожертвовать жителями подледных городов, самими городами, наконец ведь окажись артефакт генератором инсектов, то импульс при его включении разрушит не только ледники, но и взломает кору планеты. Через некоторое время Тригалин уже не знал, что ответить самому себе, что произойдет в следующий миг, потому что они с Иваном Андреевичем не ошиблись, определив скопление темных пятен в районе внешнего слоя обшивки, как некую разновидность энергопоглощающих устройств. Как только включенные мнемониками нового света генераторы начали подавать ток, исполинский корабль чуждой цивилизации ожил. Для человека, пусть даже оснащенного современными сканирующими комплексами, процесс пробуждения таинственных подсистем артефакта прошел бы практически незамеченным. Ну, разве что приборы зафиксировали бы микроскопические очаги энергетической активности, похожие на внезапно возникающие сгустки холодного пламени. Разум Мнемоника, обрабатывая, визуализируя данные, поступающие от имплантированных кибермодулей, наблюдал более полную картину происходящего – Внутри мертвого на вид корабля под воздействием энергии, так и опрометчиво самонадеянно поданной сотрудниками корпорации «Новый свет» на идентифицированные входы бортовой сети, зародилось слабое мерцание. Прошла минута, другая, и холодное сияние, так разум Мнемоника воспринимал распространение энергии по среднему слою, расположенных в обшивке коммуникаций исполинского артефакта, вдруг начало пульсировать, разгораться все ярче, остепительнее. Одновременно распадаясь на сотни отдельных каплевидных сгустков, которые внезапно пришли в движение. Они один за другим вдруг начали подниматься вверх, свободно проходя сквозь обшивку космического корабля, и исчезали из зоны восприятия, устремляясь сквозь многокилометровую толщу ледникового панциря к поверхности планеты. А может и дальше в космическое пространство. Кто знает. Кирсанов, не имевший возможности наблюдать стремительное феерическое восхождение сгустков холодного пламени, видел лишь внешнюю часть процесса. Кибрайкер по-прежнему передавал данные, позволяющие следить за сотрудниками корпорации, облаченными в защитные гермокостюмы. Поначалу корпы подключили генераторы, затем, видимо, подали на обнаруженный вход бортовой энергосети слабое напряжение, которое не вызвало желаемого результата. Напряжение увеличили, но, видимо, корабль неизвестной расы оставался безучастен к попыткам энергостимуляции собственных подсистем. Он по-прежнему возвышался посреди подледной пещеры немой, мрачной глыбой. На его обшивке не появилось ни единого сигнального или навигационного огня. Да и почему кто-то решил, что они должны иметь место в конструкции Исполина? Иван Андреевич ощущал все возрастающее беспокойство. Попытки постоянного увеличения напряжения в надежде на ответную реакцию систем древнего корабля не казались ему разумным способом исследования. Финал дерзкого, граничащего с варварским безумием эксперимента, варварским, потому что в его ходе с большой долей вероятности уничтожалось уникальное внутреннее оборудование артефакта, ведь никто не знал, на какое напряжение оно рассчитано, оказался плачевен. Сканирующий комплекс экипировки Кирсанова показывал, что внутри корабля, по мере роста подаваемого в сеть напряжения, начались слабые, едва заметные процессы. В некоторых местах появилось нечто похожее на точечные источники света, окруженные слабой аурой. Но они показались и тут же начали пропадать, в то время как у мнемоников нового света что-то явно не заладилось. Сначала они приблизились к генераторам, пытаясь совершить манипуляции на встроенных консолях ручного управления, а затем вдруг кинулись прочь, разбегаясь в разные стороны. Еще секунды, и генераторы, вышедшие из-под контроля программы, резко повысили мощность, словно в корабле что-то вдруг начало потреблять энергию, заставив устройство сначала выйти на пик своих возможностей, а затем и превысить его, вызвав неожиданную серию взрывов. На минуту в пещере погасли все источники света. Затем сеть временного лагеря переключилась в аварийный режим, и подледную полость осветило красноватое сияние, в котором передвигались стремительные тени. Впрочем, паника улеглась так же быстро, как и вспыхнула. Взорвавшиеся генераторы истекали сизым, зловонным дымом, вокруг подтаивал лед, образуя лужи воды, а космический корабль, неподвижный сумеречной громадой, возвышался над суетой человеческих фигурок, будто олицетворение какой-то мистической незыблемости, полного забвения. «Иван Андреевич». Рука Александра, коснувшаяся плеча Кирсанова, заставила археолога вздрогнуть от неожиданности. «Я отсканировал артефакт во время его энергостимуляции. Вам следует на это посмотреть. Активировалась сеть срединного слоя обшивки, а внутри артефакта возникли непонятные энергетические сгустки. Включите кипстек, я скину данные». «Они ушли прямо сквозь обшивку наверх. Возможно, сейчас они уже поднимаются в космос». Эригон, северное полушарие, в 400 километрах от точки нахождения древнего корабля. Уже неразличимые для глаза каплевидные сгустки холодного пламени растворились в свете далекого, почти не греющего светила системы Эригон. Ни один спутник, а их на орбитах планеты находилось более тысячи, не зафиксировал аномальных явлений. Однако таинственным энергетическим образованием Не удалось ускользнуть незамеченными. Под километровой толщей льда, примерно в четырех сотнях километров севернее подледной пещеры, где сейчас происходили основные события, в пологой, сглаженной движением ледовых масс выемки, образовавшейся между двумя выступами горных хребтов, покоился невзрачный предмет. Он имел обтекаемую веретенообразную форму, в длину достигал семи метров, в районе утолщения его диаметр составлял полтора метра. Объект, равно как и десятки, если не сотни его аналогов, хаотично разбросанных на разном удалении друг от друга, было невозможно обнаружить визуально. Внешний их материал повторял структуру окружающего льда. Температура объектов не отличалась от температуры окружающей среды, энергетическая активность отсутствовала. Любое сканирование или даже визуальный контакт не выявили бы в данной местности ничего необычного. Структура ледовых масс изобиловала различными линзами самой причудливой формы. Подобное явление встречалось на Эригоне повсеместно, потому веретенообразные уплотнения льда не привлекали пристального внимания со стороны исследователей. Кто мог предугадать, что некоторые из естественных образований вдруг проявят свойства совершенно для них не характерные? Стоило сгусткам холодного пламени достичь границ стратосферы, как над северными районами ледовых равнин, скрывающих под собой целую горную страну, раздался сначала невнятный, идущий из глубины, а затем все явственнее слышимый треск. Спустя несколько минут над поверхностью ледника среди непрекращающейся опоземки, которую гнал порывистый ветер, вдруг взметнулась искрящаяся крошева льда, Из прямо на глазах цилиндрической шахты вырвался веретенообразный объект, поднимающийся под воздействием непонятной движущей силы. На границе ледовой пустыни он резко потерял очертания, принимая вид мутного атмосферного явления, отдаленно напоминающего смерч. Еще секунда, и он вовсе исчез, а по равнине продолжали перекатываться оглушительные трескучие звуки, похожие на раскаты грома. Не десятки, сотни неопознанных объектов поднимались из недр ледника, точно так же теряли свои очертания, соприкоснувшись с атмосферой Эрегона, и исчезали, словно растворялись в холодном воздухе. Ни один спутник движения так и не зафиксировал аномалий. Движущая сила, поднимавшая неопознанные объекты, имела общую природу с гравитационным полем планеты, и небольшие возмущения попросту растворялись в нем, не вызывая тревоги у орбитальных сканирующих комплексов. Веретенообразные предметы достигли зоны низких орбит и устремились вслед к рохотным сгусткам холодного света, которые уже успели удалиться от планеты на приличное расстояние. Они явно гнались за ними, набирая физические характеристики, словно им больше незачем было скрываться. Трансформация проходила стремительно и выглядела зловеще. Семиметровые обтекаемые аппараты утратили свойства оптических фантомов. Они стали черными, осязаемыми, но по-прежнему незаметными для стандартных систем сканирования благодаря особым свойствам своей изменчивой обшивки. Удалившись на двадцать тысяч километров от Орегона, они попали в зону пространства, неконтролируемую спутниковой группировкой, и вдруг начали очередную трансформацию. Теперь их корпуса, сохранив прежнюю форму, утратили монолитность, их поверхность словно подернулась рябью и вновь застыла, покрытая небольшими, плотно прилегающими друг к другу чешуйками. Каждый из образовавшихся сегментов обнаруживал в своей структуре различные включения, похожие то на точечные датчики, то на испускающие трубки лазерных установок или вообще не имеющие аналогов среди сравнений, которые способны передать технические термины человеческого языка. Совершив пространственный маневр, неопознанные объекты образовали трехмерное построение и устремились к окраине системы «Эрегон» вслед удаляющимся сгустком холодного пламени. Они явно гнались за ними, и, по всей видимости, встреча не сулила ничего хорошего вырвавшимся из недр древнего космического корабля «Огонькам». «Эрегон» — недра ледника «Герда, увеличь скорость до максимальной. Мы и так движемся на пределе. Лазеры едва успевают испарять лед. Да и поздно уже. Они ведь подали энергию на систему артефакта. Оставалось чуть менее сотни метров». «Герда, прошу, быстрее!» Керсанов был вне себя. «Ты пойми, перед нами не генератор инсектов, а нечто чуждое. Дальнейшие манипуляции будут иметь еще худшие, непредсказуемые последствия. Если сейчас не разблокировать спутниковую группировку...» «Отсутствие связи с центральными мирами не даст нам ни единого шанса на исследование или противодействие разбуженным силам». «Поздно», — внезапно выдохнул Александр. «Они сами атакуют мнемоников». В этот миг лазеры вездехода прожгли истончившуюся перемычку льда, в пещеру выметнула клубы пара, сквозь которые со свистом рассекая воздух летели крупные ледяные осколки. На миг все заволокло белесым туманом, а когда он истаял, взгляду Керсанова предстала страшная картина. Сгустки холодного пламени, появившиеся из недр артефакта, ушли ввысь, но не все. Часть движущихся огней осталась в пространстве естественной пещеры, собираясь в непонятные скопления. Пар еще рассеивался. Герда открывала люк вездехода, когда непонятные энергетические образования, сформировав нечто подобное рою, устремились по направлению мнемоников. Смысл и способ их воздействия оставались загадкой, В стылой тишине огромной пещеры затравленным эхом метнулось несколько болезненных вскриков. Сухо и бесполезно ударила длинная очередь из импульсного оружия, визгливый рикошет шариков, хруст разбиваемого в искрящуюся крошку льда наполнили пространство зловещими звуками. Это среди немногочисленных андроидов боевого охранения прошел губительный сбой. Мнемоники один за другим теряли сознание, безвольно оседая на покрытый инеем каменный пол. Прикрывавшие их сервомеханизмы, напротив, начинали биться в конвульсиях, словно кто-то забавлялся с их сервомоторами, наугад включая и выключая различные двигательные подсистемы. «Саша, Герберт, как вы?» Кирсанов спрыгнул с подножки вездехода и устремился к упавшим мнемоникам. «Держимся», — хрипло выдавил Кибрайкер. «И защиту держим». «Способ воздействия определили?» «Электромагнитное поле». «Мы можем защититься от него?» «Теперь да». Тригалин, отвечая на вопрос, болезненно поморщился, да и остальные испытали внезапный приступ головокружения и боли. Несколько секунд казалось, что сознание не выдержит, но затем боль стала отпускать, оставляя после себя чувство внутренней опустошенности да железистый привкус во рту. — Они нас не обнаружили, — выдохнул Герберт. — Продолжайте прикрывать меня, — раздался по связи приказ Кирсанова. Я попытаюсь добраться до вездехода и привести в действие лазерные установки. Нужно обрубить питание, лишить артефакт энергии. — Это самоубийство! — выкрикнула Герда. — Нет другого выхода. Иван Андреевич рванулся вперед, стремительно сокращая дистанцию до огромной горнопроходческой машины, в борту которой чернел провал открытого люка. Пытавшийся выскочить изнутри андроид, лежал в проеме, корпусом блокируя устройство автоматического запирания. Зловещие сгустки холодного пламени вновь пришли в движение. Часть из них немыслимым образом, не встречая сопротивления, прошла сквозь кожухи человекоподобных кибернетических механизмов, остальные образовали единый рой, вытянувшийся в виде мерцающей капли. Александр и Герберт делали все, что оставалось в их силах. Как только мнемоническая блокада исчезла, разум Кибрайкера тут же потянулся к доступным пытавшимся реактивироваться после электромагнитного удара кибернетическим системам. Тригалин, мгновенно оценив его намерения, начал формировать защиту, стараясь предотвратить повторение электромагнитного удара. Иван Андреевич уже скрылся внутри вездехода, а несколькими секундами позже серия лазерных разрядов перерубила кабели, подключенные к обшивке исполинского артефакта. Холодное пламя Роя неистово вспыхнуло, взъярилось ослепительными вспышками сияния, внезапно брызнуло в разные стороны, а затем с дыпящими росчерками отдельные сгустки метнулись назад к исполинскому кораблю, исчезая за его обшивкой. Система Эригон. Космическое пространство. Едва различимые для глаза и приборов сгустки холодного огня, похожие на яркие точки далёких звёзд, стремительно продвигались в пространстве. Один из световых сгустков выглядел чуть крупнее своих уменьшенных копий. Он целенаправленно маневрировал, увлекая за собой остальных светлячков. Зорк ощущал преследование, потому несколько раз резко менял курс, желая проверить, станут ли веретенообразные объекты повторять его манёвры. Они приближались, неотвратимые как судьба. Зорк понимал, что в космосе ионы, исследовавшие за ним четверть сущности, беззащитны. Но что изменит вхождение в атмосферу? Расклады сил не изменить. Низшие формы сознания нуждались в носителях для активного противодействия. Однако Зорк не мог, как ни старался, зафиксировать группировку своих кораблей. Он постепенно начал понимать, что ее попросту нет, а их выход в открытый космос скорее какая-то роковая случайность, нежели деталь осмысленного плана. Оставалось погибнуть? Мой синтез следствия ошибки. Время вторых ипостасей еще не пришло. Система незнакомой звезды еще не подверглась первичной зачистке. Об этом немо свидетельствовали множественные объекты техногенного происхождения, принадлежавшие по многим признакам, Не цивилизации врага, а какой-то иной расе. Есть ли разница? Нет. Здесь место и время для борьбы низших форм. Среди ощущений тоски внезапно сверкнул лучик надежды. Техника неизвестной расы после экспресс-сканирования показалась ему примитивной, но функциональной. Не все системы поддавались анализу, но в части двигателей и вооружения они могли быть использованы. Зорк огляделся. Да, его действия с точки зрения человеческих понятий можно назвать только так. Вокруг полыхали горячие звезды. Он видел их все и каждую по отдельности, вместе с планетами, образующими системы, вместе с жизнью, кипящей в границах обитаемой галактики. Жизненное пространство, переполненное проявлениями техногенных цивилизаций, дышало жарко и враждебно. Сейчас ни к месту и ни ко времени вспомнились слова Айлы, сказанные тогда на пороге гибели накануне принятия дерзкого по замыслу решения. «Нам бы клочок лазурного неба, да право быть самими собой. Нет здесь места для нас. Пока нет». Взгляд Зорга проникал все дальше, он мчался сквозь пространство, скорость мыслей теперь превышала порог скорости света. Он то нырял в аномалию космоса, то выходил из нее. «На все доли секунды». Такой стремительный, но эффективный поиск не пригрезится бы ни одному из разведчиков, существующих здесь и сейчас цивилизаций. Этому способу, как и всем технологиям, что хранил в себе рассудок Зорга, насчитывался не один миллиард лет. Наконец жаркое, осязаемое дыхание жизни начало истончаться по мере того, как разум Зорга проникал все дальше. Через пространство шарового скопления звезд, по сложной сетке горизонтальных линий напряженности аномалии пространства-времени к новому, удаленному уже на сотни световых лет системам. Там, на противоположном краю шарового скопления, его взгляд поймал нечто важное. «Жизнь действительно отступала тут, но когда-то она ополнила планеты, обращающиеся вокруг пограничных звезд скопления». Теперь от некогда процветавших тут народов остались лишь немые конструкции, сохранившиеся в границах планетных систем. Одна из них, едва ли пригодная для биологических форм жизни, отвечала многим желаемым критериям поиска. Двойная звезда в газовом коконе планетарной туманности. На орбите газовый гигант, вокруг которого обращается одна планета и несколько лун. В системе его взгляд нашел множество конструкций, принадлежавших тем расам, что так негостеприимно встретили их бездну времени тому назад. Присутствие жизни он не почувствовал, но исполинские орбитальные комплексы хранили в своих недрах машины, столь необходимые для успешного притворения изначального замысла. «Здесь место и время для борьбы низших форм», мысленно повторил он, принимая окончательное решение. Теперь план был ясен. Оставалось лишь воплотить его в жизнь, после чего он надолго покинет данность, чтобы вернуться, когда у них будет свой, наконец-то, свой участок небесной лазури. Ни о чем ином он думать не хотел. Уйти еще дальше не позволит ресурс базового корабля, но найденная система отвечала всем критериям первичного плана. Оттуда все возродится. Если же упрямые, не дающие права на самостоятельный вздох, настырные и молодые цивилизации все же рискнут начать поиск, последовать за ним, что ж, это будет их последней ошибкой. Первый вызывает базу. На связи. Голос капитана Крамцева прозвучал сухо, отрывисто. Докладываю. Пространство системы просканировано. Обнаружен незарегистрированный войсковой транспорт. Дрейфует, энергетическая активность слабая. На попытку связи ответил сигналом бедствия. Пока игнорировать. Связь с северным полушарием еще не установлена. На сканерах рой опознанных объектов энергетической природы сигнатуры слишком малы для прочтения и расшифровки. Приказываю сблизиться, действовать по обстановке. Понял, выполняю. Крамцев недоумевал. В задании ему было приказано полностью блокировать систему Эрегона, быть готовым к столкновению с корпоративным флотом Нового Света, но поисковые радары впустую обшаривали сферы сканирования. Кроме упомянутого скопления мелких сигнатур, больше ничего не было. «Внимание! По курсу множественные сигналы. Сигнатуры четкие, идентификации не поддаются, выходят из-за планеты». Крамцев взглянул на экран и вздрогнул. Около сотни космических аппаратов веретенообразной формы двигались в районе высоких орбит. Рой мелких сигнатур внезапно рассыпался, устремляясь им навстречу. В ответ разрядилось несколько необычайно мощных генераторов плазмы. «Всем постам боевая тревога! Истребителям прикрытия разобрать цели и доложить!» «Сэр, объекты не идентифицируются ни по одной из баз данных!» У Крамцева возникло чувство, что его связали по рукам и ногам. Неизвестные объекты. Они вполне могут быть реликтовой техникой одной из известных людям древних цивилизаций. Однако существовал мизерный, почти невероятный шанс, что корабли принадлежат иной расе, с которой людям сталкиваться еще не приходилось. Внимание группам прикрытия! Отбой атаки! Образуем защитное построение! Специалисты первого контакта, ваш выход! Зорг мысленно вернулся в пространство системы, где миллионы лет назад атака чуждых существ низвергла последний корабль его цивилизации в глубины Теплого океана, покрывавшего всю планету. Там, где повсюду была вода, не могли воссоздаваться энергоматрицы. Тогда, за секунду до распада, ему казалось, что все, наступил финал тысячелетней драмы, и возвращение его расы в мир уже невозможно. И вот он вернулся. Теплый океан превратился в лед, Энергосистемы корабля получили каким-то чудом источник питания. Вновь началось репродуцирование четверть сущностей. Лишь его сознание по злой иронии судьбы оказалось собрано полностью. Наверное, это мой рок – принимать губительные решения, а потом тщетно пытаться забыть их. Только Вселенная не изменилась за время, проведенное в состоянии небытия. Опять в который раз он очнулся среди враждебного, не сулящего ничего доброго мира. В сознании Зорга продолжала теплиться слабая надежда, что когда-то все окончится, фрагменты сущности воссоединятся, но не так, как случилось с ним сейчас, не для того, чтобы вступить в бой. Лишние мысли недопустимы. Пора действовать. Льды Эрегона вновь осветило холодное пламя. Внизу, под покрывалом облачности планеты, под толщей ледника, в сумеречной пещере от базового корабля отделилось еще несколько четверть сущностей. Существ, которым неведомы сомнения, их не гложет страх, они лишь четвертая часть личности, спокойная, целеустремленная и беспощадная. Они устремились вверх, а затем сквозь метель к небольшой ровной площадке, где в ожидании команд застыли три «Х-страйкера», с опознавательными знаками корпорации «Новый свет». Теперь внимание Зорга сосредоточилось на двух группировках машин. С одной стороны к планете приближался огромный космический корабль, выпустивший целый рой малых аппаратов прикрытия. Техника данной цивилизации была совершенно незнакома Зоргу, но корабль нес угрозу, в его энергиях отчетливо читались мощные боевые системы. С другой стороны, крою застывших без движения сгустков холодного пламени приближались веретенообразные штурмовики той расы, что властвовала тут очень давно. Примитивные, но хорошо вооруженные автоматы пролежали на дне превратившегося в ледник океана миллионы лет. В далеком прошлом им не удалось завершить атаку, уничтожить цель, и вот они очнулись, как только объект их внимания начал проявлять энергетическую активность. Зорг практически не колебался в выборе. Схема приближающихся штурмовиков была, во-первых, примитивна, а во-вторых, известна еще с той далекой поры. Он отдал приказ, и четверть сущности рванулись навстречу веретенообразным штурмовикам с единственной целью – завладеть ими для нанесения удара по крупному космическому кораблю, который являлся единственной реальной угрозой для осуществления плана бегства. Связавшись с планетой, Зорг получил информацию – Главная энергетическая установка получила необходимую накачку и запущена. До момента, когда станет возможен старт, оставалось совсем немного времени. Времени, которое ему предстояло продержаться, не подпуская корабль иной цивилизации к покрытой льдами планете. Пока он размышлял, в пространстве промелькнуло и тут же рассеялось несколько плазменных разрядов. Штурмовики иной расы пытались оказать сопротивление внедрившимся в них четверть сущностям. Остававшийся пока не удел сгустки холодного пламени Зорг послал навстречу большому кораблю, вокруг которого кружили десятки малых аппаратов. Теперь все решится в ближайшие минуты. Проклятье! Внутри корабля заработали автономные источники энергии! Возглас Герберта, переданный по связи, застал Герду врасплох. Она растерялась, не представляя, что нужно делать. «Я ничего не вижу. На экранах сканирующих систем ни одной сигнатуры. Приборы не фиксируют их». «Зато я фиксирую». Хайт был зол. Он только что осмотрел бессознательные тела мнемоников, придя к неизбежному выводу, что Керсанов был абсолютно прав. «Новый свет тут ни при чем». Парни действовали на свой страх и риск, прикрываясь символикой корпорации – как надежным щитом, способным направить ответный удар по ложной цели. Энергетическая активность растет. Я наблюдаю включение непонятных, но очень мощных систем. Внутри артефакта просматривается размытая сигнатура. Что-то вроде сияющего столба в геометрическом центре конструкции. Вижу, голос Герберта, переданный коммуникационным устройством, чуть дрожал, но скорее от внутреннего напряжения, чем от страха. Гердаст, иди за андроидами. Я видел, как часть светлячков внедрялась сквозь их корпуса внутрь. «Успокойся, как бы там ни было, они не смогут перехватить управление», — ответил Тригалин. «Мнемоников-то они вырубили». «Хорошо, я проконтролирую», — поспешно заверила его Герда. «Что собираешься предпринять?» «Гасить надо энергетическую активность внутри артефакта». «Как ты это сделаешь, Герберт?» — вмешался Кирсанов. «Не знаю, пока не знаю. Пусть Тригалин прикрывает меня». «Я попробую войти внутрь! Отсюда практически ничего нельзя сделать! Обшивка экранирует излучение!» «Герберт, не смей!» Герда попыталась его остановить, но тщетно. Крохотная фигурка Хайта уже двигалась, огибая исполинский космический корабль. Открытый вход, через который несколько часов назад на борт поднимались Кирсанов и Тригален, располагался как раз напротив огромного тоннеля, прорезанного горнопроходческой машиной. Герберт был почти у самого входа, когда случилось непоправимое. Откуда-то сверху раздался оглушительный рвущий барабанные перепонки рев. Затем по тоннелю, проложенному от самой поверхности ледника, рванул ураганный ветер. Его порыв легко приподнял фигурку Хайта и швырнул его внутрь чуждого корабля. Герда, вместе с ней Тригалин, еще пребывая в шоке, рванулись вперед. Но путем внезапно преградило автоматически включившееся суспензорное поле. Зеленоватое мерцание защиты тут же отсекло порывы яростного, словно взбесившегося ветра, исчезли воющие звуки, и в наступившей тишине из пятидесятиметрового метрового жерла тоннеля вдруг, словно призрак, появился x страйкер Истребитель с логотипами корпорации «Новый свет», едва притормозив остепительной вспышкой носовых дюз, филигранно вписался в тот же проход, куда только что унесло Герберта Хайта. Вслед из тоннеля хлынул поток воды, несущий частицы льда. Затем появился еще один экстрайкер. За ним еще. Потом проследовал десяток странных веретенообразных аппаратов, промелькнули два или три роя холодных огоньков, и проход в борту артефакта внезапно перекрыло радужным энергетическим сиянием, запечатавшим его будто мембрана. Никто из троих человек, в немом оцепенении наблюдавших этот процесс, не успел даже испугаться по-настоящему. В следующую секунду воздух задрожал, Контуры артефакта исказились, он стал как будто прозрачным, секунду оставался в таком состоянии, а затем исчез, словно растворившись в воздухе. Ивана Андреевича, Герду и Александра спасло только работавшее от реакторов вездехода суспензорное поле защиты. Иначе массы разбитого в крошку льда, ринувшиеся вниз, заполнившие пещеру, просто раздавили бы их. Система Эригон. Борт крейсера решительный. Сутки спустя. Кирсанов едва держался на ногах, но время для отдыха еще не настало. Он видел решительный со стороны. Крейсер был опален неистовым пламенем множественных плазменных попаданий. Часть надстройки и внешних, граничащих с обшивкой отсеков, взорвана ударами декомпрессии. Вокруг исполинского корабля до сих пор клубилась сфера из перемешавшихся между собой обломков истребителей и штурмовиков двух раз. Капитан Крамцев, разговаривавший по ГЧ, увидев Кирсанова, кивком указал на кресло «Садись» и продолжил начатый доклад, не смущаясь присутствием Ивана Андреевича. Его он знал давно. Повторяю, мы не наносили превентивных ударов. Да, они напали на нас. Все зафиксировано от первой до последней секунды. Что? Насколько пострадал крейсер? Его практически нет. Не знаю. Генераторов плазмы такой мощности я никогда не видел. Да, всех раненых вывезли на Орегон. Да поймите вы, мне пришлось сражаться с собственными истребителями. Не было тут никакого корпоративного флота, господин адмирал. Кто перехватывал управление? Сложный вопрос, который придется исследовать. По данным сканирования, перед потерей управления рядом с малыми кораблями появлялись сгустки света. Да, именно сгустки. Потом истребитель переставал реагировать на дистанционные команды, выходить на связь, а спустя некоторое время вдруг начинал совершенно невероятный с точки зрения программного обеспечения действия. «Нет, вам придется поверить, потому что все, и столкновение со штурмовиками, иной расой, и атака собственных фантомов, все есть в записи с подробными файлами сканирования». «Закончишь, дай мне поговорить», — попросил Кирсанов. Крамцев кивнул. «Вывод я делаю один. Если бы они не прекратили атаку и внезапно не начали отступать, пытаясь уйти в атмосферу Эригона, крейсер был бы разрушен». «Нет, я не преувеличиваю, потому что все малые корабли, за исключением тех, что шли под управлением живых пилотов, были подчинены чуждой воле и действовали против собственного базового крейсера. Решительно уничтожил 90 объектов класса «Веретено» и 47 собственных «Фантомов». В разговоре наступила пауза. Крамцев слушал, что ему говорил адмирал Шайгалов. «Да, понял. Тут у меня Кирсанов, его только что доставили на борт с оригона «Хочет о чем-то поговорить». Иван Андреевич принял от Крамцева трубку ГЧ-коммуникатора. «Здравствуй, Николай Сергеевич». «Не чайл «А я вот выжил». «Ладно, детали мы потом оговорим. Скоро буду на Элию. Ты мне сейчас скажи только честно». «Дериторина еще не трогал?» «Ясно». «Да есть у меня доказательства. Есть!» «Пустышку не тяну». «Тебя же от ошибок страхую». «Дай мне сутки». «Под гарантию его сотрудничества». «Да, я тебе гарантирую. Мало этого?» «Ну, хорошо. Сутки, и у тебя будет на кого повесить всех собак. А взрывать окраину не надо. Не он за этим стоит. Я мне Монников допросил, чтобы тебе понятнее было. Все, спасибо. Через сутки будешь на коне. Давай!» Кирсанов отключил коммуникатор, бросил взгляд на Крамцева, который с мрачным видом машинально пил тоник. «Ну что ты, Денис Семенович, в руки себя возьми. Ты все правильно сделал». Он ободряюще кивнул. «Я еще одно соединение, ладно?» «Давай», — махнул рукой Крамцев. Когда на том конце связи ответили, Кирсанов долго и пристально вглядывался в лицо абонента, который также пытался узнать звонившего. Наконец Фредерик Дориторин первым произнес. «Иван, ты?» «Ну вот, другое дело, теперь я точно знаю, что не подменыш со мной, — говорит. Слушай внимательно, Фредерик. Помнишь, ты однажды мне жизнь спас?» «Помню. Только когда это было?» «Неважно». «Долго отдаю. Сейчас переброшу тебе запись. Быстро посмотри и свяжись со мной. Давай, в темпе». Минут через пять раздался мелодичный тоновый сигнал. «Ну, посмотрел? А теперь думай, Фредерик. Думай, хорошо, кто тебя так качественно подставил». «Да, я сам догадался, но не сразу, а только когда понял, что тем ребятам не нужен артефакт. Они готовы были его разрушить, лишь бы узнать принцип действия». «Ладно, Фредерик, я у голова сутки выпросил». Так что уж будь добр, предоставь ему веские доказательства своей непричастности. Да, ну давай, конечно, увидимся». Иван Андреевич опустил руку с коммуникатором, сел, налил себе тоника и, сделав глоток, произнес. «Вот и съездил я, Денис Семенович, в отпуск. Посмотрел, как говорится, красоты и Эрегона».